садко Лишь один из всех новгородских жителей Ваське Буслаеву не кланялся, да они ему не платил. Гусляр Садко. Ходил Садко со своими гуслями по честным перам. Сажали там гусляра на почетное место, а как начинал он по серебряным струнам поваживать, свой звонкий голос пробовать, старым лад не удерживались принимались за буйную пляску, да так, что все половицы тряслись. Девицы на того садка засматриваются, купцы-бояре наперебой его к себе приглашают, говорят ему «Сыграй нам садко, и так спой, чтобы и столетние старики за твоими песнями увязывались, плясали, как молодые парни на гулянке». «Он и рад стараться, а как иначе?» Его-то на каждом перу подарками одаривают, Кушает он там досыта пьет в волю, И вся работа играй до пояс с утра до вечера. Возгордился Садко, говорит про себя таковы слова. Без меня-то, гусляра, в Новгороде и пир не пир, И свадьба не свадьба. Позвали как-то его к боярину Твердынем Стиславовичу, Усадили на березовую лавку за березовый стол. Однако место гусляру не понравилось. Встал Садко на резвые ноженьки и говорит хозяину. «Не найти тебе, твердыня Мстиславович, во всем господине Великом Новгороде, такого гусляра, как я. Раз ты меня пригласил, то тогда уж и выслушай. Не гоже мне, садку ютиться у входа вместе с нищими, как дворовому псу. Посади-ка меня рядом с собой и своею боярыней на дубовую лавку за дубовый стол. Поднеси мне чарку первому. Только тогда буду играть тебе и твоим гостям». Рассердился боярин. «Ох ты, глуздырь неоперенный, щень подворотная!» как смеешь говорить мне подобное. Да кто ты такой, чтобы я тебя усаживал рядом с собой и своею боярыней Молоко на твоих губах еще не повысохло, борода твоя толком еще не выросла, а уже старым людям приказываешь. Голь ты перекатная, теребень ты кабацкая, у тебя одни гусли перегоды в товарищах. Вот как я накажу твою гордыню, попрошу всех честных новгородских купцов, чтобы впредь не звали они тебя на свои перы, — говорит Садко боярину. Голос мой таков, что им все дрозды-соловушки заслушиваются, а когда начинаю я по серебряным стрункам поваживать, никому не усидеть за посудой. «Знает весь господин великий Новгород, Без меня и пир не пир, и пляска не пляска!» Перекинул Садко за плечо свои гусли И отправился вон. День минул, за ним другой, третий. Ждет в избе гусляр, что позовут его на почестен пир, Да только напрасно он из косящатого окошка выглядывает. Говорит Садко на четвертый день. Коли люди меня не слушают, пойду-ка я на Ильмень озеро, сяду на белгорюч камень, положу на колени свои еровчатые гуселышки, сыграю гусям, лебедям и серомуткам. Пришел он на берег Ильмень озера, сел на белгорюч камень и грянул что есть мочи плесовую. Со всего Ильмень озера слетелись к нему птицы. В самом же озере всколыхнулась вода, да только Садко того не заметил. «Неделя минула, не зовут Садко на почестен пир, не бегут, за ним не упрашивают», — говорит Садко. «Коли люди меня не слушают, пойду-ка я к Ильмень-озеру, сяду на белгорючий камень, положу на колени свои гуселышки еровчатые, сыграю озерным рыбам». Вновь перешел он на берег, положил на колени свои гуселышки, играет теперь озерным рыбам. Рыб озерных возле него, видимо-невидимо, пляшут рыбы, из воды выскакивают. Еще больше всколыхнулась вода, только Садко того не заметил. Месяц пробежал, не зовут гусляра на почестен пир, словно его и на свете нет. Говорит Садко, коли люди меня не слушают, пойду-ка на берег Ильмень озера, сяду на белгорюч камень, положу на колени свои еровчатые гуселышки, сыграю самому морскому царю. Пришел он на берег, играет теперь морскому царю. Всколыхнулась вода в третий раз, забурлила Ильмень озера волнами, показался сам Морской царь. Высотою он с водяной холм, Борода у него истина озерной, Усы словно два водопада, А зубы белые, как скатный жемчуг. В правой руке у царя копьецо трезубчатое, А в левой раковина. Говорит царь гусляру таковы слова. «Здрав будь, славный садко новгородский! Хорошо ты на гусилышках-перегудах побренчиваешь!» Звонкий голос свой пробуешь. Давно я так не гулял, не радовался. Ноги мои сами в пляс спускаются. говоришь что хочешь за то, чтобы меня, старинушку, И впредь веселить баловать. Гусляр отвечает. Ничего мне, царь, от тебя не надобно. Морской царь не унимается, говорит во второй након. Все готов для тебя исполнить. Садко, однако, упрямится. Ничего мне, царь, от тебя не надобно. Морской царь говорит в третий након. Ты, Садко, новгородский, всхрапывай, да не захрапывайся. Взбрыкивай, Садко, да не забрыкивайся. Признался тогда Садко морскому царю. Сильно обидели меня новгородские люди, называют голью перекатной, кабацкой теребенью, а если зовут к себе, то сажают у дверей на березовую лавку за березовый стол, словно последнего нищего. Говорит царь таковы слова, то беда невеликая, вот тебе садко от меня морского царя, ячеистая сеть покрепче просмоленного каната, потоньше конского волоса. Иди с этой сетью, не мешкая, на новгородский торг, созывай к себе именитых купцов, бейся с ними о великий заклад, что выловишь в ильмень озере рыб золотые перья. Цену подними самую высокую, пусть купцы заложат лавки с товарами, а ты садко заложи свою буйную голову даю тебе слово поймаешь ты в ильмени никем невиданных рыб а зато приходить тебе на берег со своими перегудами Еровчатыми гуселышками пробегать по серебряным струнам свой звонкий голос пробовать забавить меня морского царя ударили они по рукам Взял садко ячеистую сеть и отправился на Новгородский торг. В первый раз окликал он купцов: "Эй вы, купцы новгородские, подходите ко мне, гуслиру садко, хочу молвить вам заветное слово!" Не слышат его купцы, за лавками шумят и торгуются. Во второй након зазывает садко «Подходите ко мне, купцы новгородские! Хочу молвить вам заветное слово!» Не подходят к нему купцы, За лавками шумят и торгуются. в Третий раз позвал гусляр купцов новгородских, Да все без толку. Снял тогда с откос плеча Свои перегуды гуселышки, Провел по серебряным струнам, Попробовал свой звонкий голос, Лишь тогда купцы опомнились, Лишь тогда дела свои оставили. Позвал Садко новгородских купцов Биться с ним о великий заклад. Должны они, именитые купцы, Поставить лавки с товарами Против его буйной головы. За то, что выловит он из Ильмень озера Рыб золотые перья. Купцы говорят... Ты ври, Садко, да не завирайся, хвастай, да не захвастывайся. Где это видано, чтобы водилось в Ильминь озере, где лишь щуки с окунями плавают, такая рыба? А Садко на своем стоит, вытащит он из Ильминь озера рыб золотые перья. Говорят ему купцы, но ну, прощайся с животом, Садко Новгородский. «Довело тебя твое хвостовство до плахи!» Побились купцы с ним о великий заклад, заложили свои лавки против его буйной головы и отправились с гуслером на Ильмень озера. Как закинул Садко сеть в первый раз, поймалась в нее озерная лягушка. Купцы за его спиной перешептываются, перемигиваются, Прикатили они тяжелую плаху. Второй раз закинул сеть гусляр, Вытащил лишь серого рака. Купцы за его спиной пересмеиваются, Да топор натачивают. Говорит Садко, Обманул меня морской царь, Видно прощаться мне со своей буйной головой. Закинул он сеть в третий раз И вытащил рыб золотые перья каких еще в ильмень озере не было про которых раньше и слыхом не слыхивали отдали тогда купцы ему все свои лавки с товарами и сделался с тех пор садко первым в новгороде нанял себе верных слуг купил каменные палаты завел в тех палатах дубовые лавки ясеневые столы как говорится на небе солнце И в палатах у садка солнце. На небе месяц, и в палатах у него месяц. На небе звезды, и в палатах звезды. Печки у него муравленные, Посуда золотая да серебряная. Сам садков в парчевом кафтане По гридням похаживает, Софьяновыми сапожками постукивает. Стоит появиться садку на городском торгу, Все ему кланяются, зазывают к себе, привечают, как дорогого гостя. «Добро к нам пожаловать, Садко Микулович!» Именитые бояре садка рядом с собой на пирах усаживают, пьют с ним из одного кубка, едят с ним из одной чаши. Вот год прошел, за ним другой и третий, богатство садка лишь прибавляется. Да только позабыл гусляр про договор с морским царем. Гуселышки-перегуды с серебряными струнками давным-давно пылятся в дальнем чулане за семью замками. Зовет однажды садко гостей на почестен пир. На том перу все досы тояствами наедаются, допья на вином напиваются, начинают на перу гости прихвастывать. Один своей силой, другой богатством, Третьей молодой женой. Встает сын вдовы Амелфы Тимофеевны, На левой руке у Васьки повисли десять молодцев, Он же ею, как ни в чем не бывало, утирает лоб. Двадцать молодцев повисли у него на правой руке, Буслаев и правой рукой утирается. Гости той силе Буслаевой удивляются — А Садко сидит себе, посмеивается. Встает купец Фома Назарьев, Приказывает слугам притащить кошель. Выложили слуги из того кошеля Чистым серебром тропиночку от стола до дверей, а Оттуда по крыльцу к воротам через двор. Оградили же ту тропиночку красным золотом. Гости богатства удивляются, а Садко лишь посмеивается. Лука Зиновьев послал за своей молодой женой. Появилась молодая жена на купеческом перу, и словно солнце взошло. Гости ее красоте дивятся, а хозяин, как и прежде, усмехается. Говорят Садку таковы слова. «Отчего ты, Садко, усмехаешься? Отчего в усы свои посмеиваешься?» Не выдержал Садко, порасхвастался. Богатство мое столь велико, что могу нанять я любого богатыря в услужение. Могу замостить серебром-золотом все новгородские улицы от Святой Софии до Седого Волхова. Возьму себе, коль захочу, любую девицу-павушку, и столько у меня накоплено денежек, что готов я биться о великий заклад. на завтра же скуплю на новгородском торгу все, какие там только не есть товары. Говорят Фома Назарьев с Лукой Зиновьевым. Ты, Садко Микулович, хвастай, да не прихвастывай. Разве сможешь ты скупить все товары на новгородском торгу? Уперся, Садко, все скуплю». От телеги до последнего зернышка. Тут побились великий заклад. С одной стороны купцы новгородские, С другой — Садко Микулович. Обещал Садко ни единой монеты не взять со спорщиков, Коли выиграет. От себя же обещал отдать половину богатства, Если не скупит торга на утро пошел садко по рядам с умелыми слугами и все что увидит скупает увидит меха берет меха увидит бочки берет бочки с утра до вечера ходил садко по торговым рядам скупил весь новгородский торг ночью спит без ног сладко подхрапывает до того не ведает что вслед закату прибежали корабли по Седому Волхову, выкатили с них на берег новые бочки, ряды и лавки заполнили рух рухлядью. Утром продрал гусляр глаза. Глядит, товара-то на новгородском торгу вдвое против прежнего. Вновь ходит садко по торгу с умелыми слугами, сыпет серебром золотом, Увидит меха — скупает меха, Увидит бочки — берет бочки. Опустел к ночи новгородский торг, Но вот только опять прибежали корабли По Седому Волхову. Утром все лавки заполнены, Товару там втрое против прежнего. Не сдается Садко, хорохорится, Гоголем выхаживает, На слуг своих покрикивает. Тащат слуги в его склады амбары. Все, что им попадется под руку, Уже весь двор у садка заполнен товарами. Во всех конюшнях, в погребах его бесчетно покладено. Садко со слугами спят, как убитые, Ног не чуют, руками не шевелят. Вновь ночью прибежали корабли ладьи по Седому Волхову. За Смоленскими подоспели товары рязанские за рязанскими тверские за тверскими ростовские лавки ряды новгородского торга в четверо против прежнего товаром завалены вышел тогда садко на торговую площадь крест он кладет пописанному поклоны ведет по ученому на новгородские церкви крестится на святую софию молится говорит садко всему честному народу «Прости меня, народ православный, простите вы меня, купцы-спорщики, за мое бахвальство глупое, за мои неразумные слова. Правы ведь вы оказались, как бы ни был я богат, а не могу тягаться с господином Великим Новгородом». Отвечает народ, «Бог тебя простит, Садко Микулович». Отдал тогда Садко спорщикам половину имущества, как и было уговорено. Пошел к себе на двор, собрал слуг дружинников, говорит им таковы слова. «Верные мои товарищи, ступайте ковы на пристани, купите на все мое оставшееся богатство крепкие корабли, снесите на них весь товар, какой только на моих складах отыщете». «Стыдно сидеть мне в Великом Новгороде, стыдно смотреть в глаза всем честным купцам, работящим новгородским мужичкам, впору отправиться за Синее море, за далекие горы, поглядеть на белый свет, увидеть заморские страны». Пошли его слуги на пристани, купили они на оставшееся богатство тридцать кораблей, заполнили их товарами, Вставили крепкие весла в уключины. Ступил Садко на большую ладью и вновь народу кланяется. «Прости меня, народ новгородский, не поминай лихом!» Ему отвечают. «Кто старое помянет, тому глаз вон, и тебе доброго пути, Садко Микулович!» Оглянулся тогда Садко на слуг дружинников. Их спрашивает, «Все ли здесь собрались?» Отвечает один из его молодцев, «Нет, не все еще». Удивился Садко, посчитал своих слуг и вновь спрашивает, «Все ли здесь?» Тот же молодец ему отвечает, «Нет, не все еще, Садко Микулович». Рассердился Садко, нахмурился, «Илья считать не умею». «Или надо мной насмехаются?» — отвечает молодец. «Не сердись, Садко Микулович, не гневайся. Нет между нами самого верного твоего товарища, самого надежного твоего друга. Его-то ты и позабыл на берегу». Понял Садко, о чем речь. Приказал принести свои еровчатые гуселышки Однако не обиделись перегуды на хозяина. Как только тронул он серебряные струночки, Тотчас ему ответили. Поклонился Садко молодцу. Прав ты был, едва не проглядел я Самого верного друга. И пошли корабли по Седому Волхову, По озеру Нева, по реке Неве, По славному Варяжскому морю. Да так резво они бегут, Словно кто-то их в паруса подталкивает, Словно кто-то их направляет. Дружинники тому не нарадуются, Лишь Садко не весел. Добрались Садко с дружиной до заморских стран, Продали там весь товар. Закатила дружина на корабли Сорок бочек чистого серебра До да сорок красного золота. Гуляют слуги в заморских платьях, Карманы их полны монетами. Обратно ладьи еще резвее бегут, Словно по глади скользят. Сад кожи места себе не находит. Вдруг вздыбилось синее море. Заходили по нему волны, Надвинулись тучи. Ладьи качаются, словно легкие щепочки. Паруса их порваны, весла поломаны. Говорят дружинники. «Бросим в море бочку с серебром, а вось оно над нами смилуется». Бросили бочку в море, однако буря еще страшнее сделалась. Дружинники говорят, «Сбросим тогда бочку с золотом, примет море такой богатый дар, успокоится». Бросили они бочку с золотом, да только море совсем разбушевалось. Догадались дружинники, Видно, просит море ни серебра и ни золота, Просит оно человеческую душу. Остается нам бросить жребии, Кому из нас не посчастливится, Тот в пучину и отправится. Говорит Садко верным слугам, коли бросать нам жребии, Побросаем их на дубовых щепочках, Чья щепка в море скроется, Тому в пучину идти. Побросали они в воду дубовые щепочки. У всех дубовые щепки гоголями плавают, а у садка на дно пошла. Говорит садко, нет, то жребии неправильные. Вы бросаете жребии на дубовых щепочках, а я брошу на березовой. Вновь бросают они в воду жребии. Все жребии гоголями плавают, а у садка щепка на дно пошла. Говорит Садко, «И эти жребии неправильные. бросайте ковы жребии на дубовых щепочках, а я брошу на липовой». В третий раз они бросили, у всех жребий гоголями плавают, а у Садка щепка на дно пошла. Вздохнул Садко, «Делать нечего. По мою душу синее море волнуется. Достаньте ко мне дубовую доску и принесите еровчатые гуселышки. Принесли тогда ему слуги дубовую доску, дали в руки гусли-перегуды, помолился садков всем святым, а особо пресвятой святой Богородице попрощался с верными товарищами. Подхватила его волна, унесла в открытое море, и сразу буря затихла, будто ее и не было». Долго плавал по морю Садко новгородский. Море его убаюкало, заснул гусляр, а проснулся на дне морском. Сквозь воду печет красно солнышко, а рядом-то белокаменная палата. В той палате морской царь гостя своего дожидается. Говорит царь Садку: "Ну здравствуй! богатый купец Садко-Новгородский. Так-то ты наш договор держишь, так-то тешишь меня, старика, своими песнями. Поклонился Садко-царю. Не сердись на меня, искуплю я вину, отыграю тебе за все годы, потешу тебя перегудами, ударю такую плясовую, какую ты еще не видал, Песни такие напою, Каких ты еще и не слыхал. Снял с откос плеча Яровчатые гуселышки, Ударил по серебряным струночкам, А как начал он играть В Яровчатые гусли, Не сдержался царь, Заплясал плясовую. Синее море возмутилось, Взбаламутилось, Затрясло на нем корабли, Стали те корабли под воду подныривать Хранить своих корабельщиков. Люди на кораблях, купцы православные, Принялись купцы молиться святому Николе, у Утихомирь Никола море, Спаси нас, грешных, от великой бури. Играет Садко, пляшет морской царь без устали. Вдруг гусляра как что толкнуло в плечо, Оглянулся он, видит, стоит позади беленький старичок. Борода у того старичка треплется, Говорит старичок таковы слова. «Уж больно разыгрался ты, Садко Микулович, Уж больно хочешь угодить морскому царю. А знаешь ли, что делается на свете от твоей игры?» Садко спрашивает. «Что же на свете от игры моей делается?» Старичок отвечает. «Началась от твоей плясовой, На море великая буря, тонут в ней корабли с православными. Бесчетное число их уже потонуло и еще больше потонет, если будешь тешить морского царя. Говорит Садко, не моя на то воля, заставляет меня играть морской царь. Старичок ему советует, ты и струночки на перегудах по вырве, «Говори царю, беда со мной, царь, приключилась, струн у меня не случилось, шпинчиков не пригодилось, играть более мне не на чем». «А как скажет тебе тогда морской царь, не угодно ли тебе, Садко, жениться у меня в синем море на душечке, на красной девушке, соглашайся на то безбоязненно. Как скажет царь, выбирай себе девицу». Выбирай ее по уму да по разуму. Ты первое стадо в триста девиц мимо себя пропусти. И второе стадо в триста девиц пропусти, как третье стадо пройдет. В самом его конце увидишь девицу-раскрасавицу, зовут ее Чернавою. Вот ее и бери в замужество. Но и здесь есть хитрость великая. Первой ночью к своей жене прикасаться не смей. Сблудишь с женой в ту ночь, у царя останешься навечно. Если же от блуда воздержишься, проснешься утром не в Синем море, а на Святой Руси. Об одном лишь прошу, Садко Новгородский, как вернешься на родину, построй соборную церковь и никому-нибудь а Николе Можайскому. Я и есть тот великий Николище. Исчез старичок, как его и не было. Сад кожи у гусилышек струночки повыдернул, шпинчики повыломал, не стали играть еровчатые гусилышки, и море синее успокоилось. Морской царь спрашивает, «Что же ты?» Замолчал Садко, купец новгородский. Отвечает Садко. Струнки у моих гуселышек повырвались, Шпинчики у них повыломались. Тогда вновь морской царь спрашивает. Не угодно ли тебе жениться, Садко, В синем море на красной девушке? Говорит Садко. Твоя воля, царь. Царь сказывает. Что же? выбирай садко себе красную девицу по уму своему да по разуму как наутро повели мимо садка первых триста девиц он стоит себе не почешется провели второе стадо садко от девиц отворачивается а как третье повели смотрит он идет девушка по имени чернавушка он чернаушку и взял за себя В замужество. Говорит морской царь таковы слова, «Умел ты жениться, купец новгородский, В синем море». И пошло у них столование, Покатился свадебный пир, Постелили им спаленку, Только не творил садко блуда С молодой женой, Положил посередке еровчатые гуселышки, Крепко спал всю ночь, а проснулся уже под новгородскими стенами. Мимо ходит народ, здоровается, на святую Софию крестится, а под боком у гусляра жена Чернавушка. Бегут корабли по Волхову, на них верные слуги поминают садка добрым словом. Глядь, он самых их кличет с берега. Приказал Садко дружине скатить с кораблей бочки с чистым серебром с красным золотом. На всю свою заморскую выручку построил Садко Новгородский соборную церковь старичку Николе Можайскому, а другую церковь Пресвятой Богородице.